На следующий день погода выдалась отменная. Элита заказала мобиль, и они выехали на природу. Остановились на берегу озера. Растянули палатку-тент, натащили большую кучу дров, развели костер, позавтракали. Вода была уже по-осеннему холодная, но все-таки Болон полез купаться и загнал в озеро женщин. Спенивая воду руками и ногами, Элита отважно проплыла несколько метров, чтобы доказать, что она уже умеет плавать. Вылезли продрогшие, но веселые, смеясь и толкаясь, отогрелись у костра. Когда веселье схлынуло, Булан приступил к главному. — Элита, ты готова стать женщиной? — Так вот зачем этот пикник. — Да, начальник, готова. Решительные слова не очень вязались с задрожавшими коленками. Пока Элина помогала Элите наметить линию разреза, Булан незаметно подкинул в костер, изготовленную накануне железяку. Подбросил дров, переворошил палкой угли. Выбрал место между двумя деревьями, постелил одеяло. Элита легла, и Булан с Илиной крепко привязали ее полотенцами за руки и за ноги. Бо, я отойду подальше, а? Иди, Илиша!» Пока Илина удалялась, Булан опять переворошил угли, подкинул еще несколько сухих поленьев. Пламя гудело. «Готово?» — спросил он у Элиты. «Не тяни!» Булан вытащил из костра свою железяку, Обмотал раскаленную ручку полотенцем. Два руга на другом конце светились вишневым цветом. Быстро подойдя к элите, прижал раскаленный металл к нежной коже так, чтобы рога легли справа и слева от намеченной линии разреза. Не обращая внимания на дым, запах и потрескивание паленого мяса, вопли девушки досчитал до пяти и отбросил горячее железо. «Что ты сделал, гад?» — кричала девушка. «Лина! Лина! Спаси меня! Что ты сделал, сволочь?» Склонившись, Буан принялся вылизывать глубокие обугленные канавки. Тело девушки продолжало содрогаться от боли. Подбежала Елина, всплеснула руками, запричитала по-женски. «Перестань лизать, идиот! Видишь, не помогает!» Мать от ожогов! шипела элита. Бон он только в этот момент осмелился взглянуть в лицо девушки. Огромные, черные немигающие глаза. Повинуясь внезапному импульсу, дернул Илину за руку, усадив рядом с собой. Зрачки элиты приобрели обычные размеры из глаз полились слезы. Зачем ты это сделал? Зачем? плакала девушка. Илиша, «Аптечку бегом!» Болон принялся резать полотенце, удерживающее ноги девушки. Илина устремилась к мобилю и вскоре вернулась с аптечкой в руках. Болон выдавил половину тюбика в черные канавки и начал втирать мазь в раны и кожу вокруг. Илина освободила руки девушки. Первым делом Элита закатила Болону такую оплевуху, что тот кувыркнулся с колен на бок. Потом схватила за грудки, рывком подняла и расплакалась у него на груди».